Глава 14. Граница с пеклом. Когда собрались и выехали из промзоны, время едва перевалило за полдень. Уезжать решили другим путем, справедливо рассудив, что Орда никуда не делась, и зверствует сейчас в соседнем загрузившемся кластере. Поэтому и уехали в ту же сторону, что и ушел Нестор. Что ожидает людей в этом направлении, Нюхач уже не знал. Объехав карьер, Еще через километр Нюхач вырулил на побитую двухполоску, которая одним концом уходила к пеклу, а другой стороной плавно забирала на северо-восток. Ехать в пекло уже смысла не было, а если эта дорога так и будет уходить к северу, то и от стаба они будут удаляться. Но пока что других вариантов не было. Минут через пять езды граница кластера встретила машину гораздо лучшим дорожным покрытием и лесом по обеим сторонам. Горец, привыкший к городскому пейзажу, насколько хватает взгляда, все не переставал наслаждаться видом деревьев и запахами. Ехали молча, бас и сойка задремали. Мятный, как и горец, смотрел в окно, задумавшись о чем-то своем. Вскоре лес перетек в редкую лесополосу шириной метров сто, и начали попадаться машины, то на обочине, то в кювете. Некоторые были целыми, другие измочалены острыми когтями. Позади деревьев угадывались жилые дома, многоэтажки. Нюхач взглянул на горца, но тот лишь отрицательно мотнул головой. Еще через несколько минут, когда объехали город по краю кластера, лесополоса кончилась, и впереди появилась довольно широкая река и мост. Рейдер негромко чертыхнулся и снизил скорость. Перед мостом, на Т-образном перекрестке, он совсем остановил машину. «Приехали, мля!» — И что теперь, возвращаться? — задал воздух вопрос Нюхач. Мост был разрушен. Вернее, разрушен был один пролет моста, в центре. Улей, как и всегда в таких случаях, просто состыковал два моста, и неважно, что они разные. Если со стороны людей мост был на крепких бетонных колоннах через каждые метров десять, то с той стороны реки мост был из металлоконструкции и держался на тросах-растяжках. Так как второй половины моста не стало, растяжки оборвались и теперь просто свисали с мощной металлической арки колонна в начале. Поэтому центральная часть и обвалилась, больше не поддерживаемая ни тросами, ни колонной на противоположной стороне. Бас и Сойка после остановки проснулись и сейчас сонно оглядывались по сторонам. «А кто мост-то – задал вопрос Бас, видимо, еще не понявший со сна, что мосты разные. «Глаза разуй, дружище! Мосты-то разные! Офигеть, конечно! Одно дело слушать об этом, и другое — видеть!» — отозвался на вопрос мятный. «И что, через город ехать придется?» «Глянем?» — спросила Сойка. Нюхач ответил, уже выходя из машины. «Не хотелось бы в город, и выяснить бы еще не мешало, как река тут проходит». Ни разу не слышал, чтобы в окрестностях Гвардейского река была. Озера, да, есть, но вот про реку не знаю. Не могла же она появиться просто так? Или вчера, например? Если река петляет, то нам лучше на этом берегу и оставаться, я думаю, сказала Сойка. А остальные с ней согласились? Да и пересекать реку не на чем и незачем. И если водоем извилистый, то, перейдя на другой берег, они вообще могут уйти неизвестно куда. А это значит бросить машину, доверху забитую добром. Выйдя из «Тигра», друзья направились поближе к краю моста. Бойцы постоянно оглядывались по сторонам. Место открытое, видно их отовсюду. Привычка искать возможные опасности в таких ситуациях была у них в подкорке. На самом краю моста стояла одинокая машина. Легковая иномарка по виду. Водительская дверь была открыта. «Внутри пустыш», — объявил Нюхач. «От «Тигра» до этой машины было метров пятьдесят». «Неплохо так радиус дара подрос», — подумал рейдер, почуяв зараженного еще когда они остановились. Люди сразу же встали. Горец усмехнулся. «Он либо сам от страха сейчас сдохнет, либо нападет». «Воды он боится больше, чем меня». «В смысле?» – спросил Мятный. «Зараженные не любят воду, не знаю почему. Высшие – те поумнее. Если понимают, что река, например, для них не глубокая, то могут ее и пересечь. Или, если видят, что добыча недалеко, тогда сиганут в воду. А так никогда не полезут, хотя плавать и умеют. Это вот низшие камнем тонут». «Да и дождь они тоже не любят. Тут это, конечно, редкое явление. Но, помню, есть кластер один. Грузится постоянно в разгар ливня. Так вот, твари в него и на соседние не лезут совсем», — замолчав на пару секунд, он добавил. «Дождь, правда, потом кончается». Нюхач головой только покачал и произнес. «А еще зараженные обычно вдоль рек эмигрируют». Уперлись в водоем и бредут вдоль берега. Так что легко нарваться можем. Ближайшие твари вон за теми домами. Горец указал в сторону высоток, метрах в трехстах от них. Движутся от нас. Рыл двадцать примерно. И высший. Элитник. Ну, в смысле, вожак. Хотя нет, два высших. Странно, что в одной стае. Охренеть у тебя радиус!» «Я тут своей полусотни метров радуюсь, как дитя. А ты насколько Полкилометра чувствуешь?» — произнес нюхач. Горец кивнул и повертел ладонью, мол, да, примерно так. «Пустыш вылезает», — сказала Сойка. Горец обернулся, потом обернулись и остальные. Парень улыбнулся. «Вот и сорвала башню бедняги». Пустыш и правда повел себя очень странно. Выпав из автомобиля, он сначала попытался залезть под нее, но комплекция не позволила. При жизни мужчина был довольно тучный. Потом зараженный кое-как встал на ноги и сунулся к краю моста. Поскулив на свое незавидное положение, он развернулся и побрел на людей. Ковалял он медленно, явно давно не жрал или так и торчал в машине, пока тут более развитые твари резвились. Зараженный даже не урчал. Он просто шел на людей. Бойцы встретились с ним глазами и поежились. Несмотря ни на что, взгляд у зараженного оставался все таким же жутким. Когда до людей оставалось уже метров пятнадцать, он попытался ускориться. Но у него это получилось плохо. Был слишком слабый. Он снова упал, громко ударившись головой об асфальт. Потом начал медленно подниматься. Встав на ноги, пустыш опять заскулил и снова пошел на людей. «Сойка, сработаешь?» – спросил доставший клевец нюхач. Сойка кивнула и, вытащив пистолет, как по учебнику, бабахнула зараженному в голову. Секунду спустя тот мешком повалился на асфальт, а девушка осознала, что натворила. Слова застряли в горле. «Сойка, ну ты!» – начал побледневший разом нюхач, зло смотря на девушку. а у той на лице отразилась вся гамма чувств. Эхо от выстрела разлетелось очень далеко. «Свалить успеем?» – спросил Мятный. «Нет», – спокойно ответил Горец. «Навелись уже, сейчас покажутся». Бойцы посмотрели на девушку, которая сейчас не знала, куда себя девать. Они-то все уже давно на уровне рефлексов привыкли к ведению тихого боя. Для нюхача, да и любого рейдера Вулья, тишина вообще была залогом выживания. Ошибка Сойки была бы фатальна, не будь горца с ними. Это понимали все. Понимала и Сойка, сгоравшая сейчас от стыда и подбирающегося страха. «Выбегут вон оттуда», – показал Горец рукой на ближайшую высотку. «Сначала мелочь полезет, потом твари посерьезнее». «Работайте по ним, я с высшими разберусь». «Меня только не подстрелите», — вновь произнес парень. И правда, буквально через пару секунд из-за дома показались зараженные. Штук пять бегунов, и за ними тут же появились топтуны, уже около десятка. Нюхач выругался. «По мелочи работаем вогами, метров со ста, дальше уже стволами. Бас, на пулемет». После нас причешешь оставшихся. Место тут открытое, всех видно. Работаем. Сойка, чего встала? Автомат в руки и ко мне. Стрелять только по команде. Прикрою, пока горит целитой работать будет». И еще через пару секунд твари заметили людей и рванули к ним. За топтунами вылетели, загребая лапами, два рубера. Нюхач глубоко вдохнул, отгоняя накативший страх, и огляделся. Бас неведомым образом уже был за пулеметом. Мятный, стоя на одном колене, целился в набегающих тварей. Сойка, бледная как мел, но во взгляде решимость, тоже держит свое оружие в направлении зараженных. И горец, спокойный как скала, стоит неподалеку с серпами в руках. «Метров за сто твари тормознут, меня учуют. Мелочь, может быть, и разбегаться начнет». А остальные поймут, что я не иной, и, скорее всего, нападут. Секунды три будет, когда они замедлятся. Тогда и начнете. Когда покажутся высшие, вступлю и я. И в меня, пожалуйста, не стрелять. Усмехнулся он, и люди нервно заулыбались. Бас смотрел на набегающих тварей через прицел пулемета. Ничего подобного он еще не видел. Совсем мелкие еще ладно, хоть немного на людей похоже. А вот остальные – гориллоподобные топтуны с гипертрофированными мышцами и пастями, которым любой крокодил позавидует. И позади пара тварей еще страшнее. Такие только в кошмарах и присниться могут. Огромные, пару метров в холке точно. Шипастые, с явно острыми пилообразными наростами на передних лапах. От человеческого в них уже ничего не было. Вот их пастям... Позавидовали бы уже динозавры. «А возьмет ли корт их?» Закралось сомнение в голову бойца. «Возьмет ли таких вообще что-то?» Он мотнул головой, отогнав страх. Мятный же спокойно целился в тварей. Выстрел уже был в подствольнике. Осталось только выпустить гранату по толпе и успеть воткнуть вторую. Место открытое, машин почти нет, стрельба как в тире. Мужчиной завладела веселая злость. Да, страхолюдины те еще, но он не сомневался, что побьют их. Спустя несколько секунд твари правда тормознули. Тут же хлопнули выстрелы из-подствольников. Даже команды Нюхача не потребовалось. Бойцы будто его мысли прочитали. Вот он, опыт, вот она, сработанность. Руберы каким-то образом успели отскочить в стороны. Три взрыва грохнули в гуще твари почти одновременно. Пару секунд спустя по очереди хлопнули еще три выстрела. И еще три взрыва грохнули в посеченные рычащей толпе. Бегуны полегли все. Одного топтуна разорвало пополам, удачно попавшей в брюхо гранатой. Еще троим явно перебило ноги, и они ползли сейчас к людям на руках. А остальные валялись на асфальте дороги и мотали головами, отходя от оглушения. Им досталось меньше. Серьезных ран маленькие гранаты не нанесли. А вот руберы остались невредимы. И сейчас с двух сторон неслись к странной еде, которая почему-то их не боялась. А еще их самих пугало существо, притворившееся врагом. Бас верно посчитал, что руберы гораздо опаснее остальных и стрелять в толпу не стал. Он отпустил автомат и взялся за пулемет. Выцелил первого, который был уже метрах в пятидесяти, и дал очередь патронов на пять в область таза твари, поймав момент, когда та показала брюхо. Выстрелы из пулемета прозвучали громким ду ду дух -ду музыка для живущего войной человека и страшные реквием для того, кто находится по ту сторону прицела. Тяжелые пули практически разорвали Рубера надвое. И тут Бас с ужасом понял, что вторую тварь подстрелить уже не успевает. Тихо стрекотали автоматы с глушителями, это уже остальные подключились. Нюхач и Мятный четко отстреливали по три патрона. Сойка сначала выпустила чуть ли не половину магазина по тварям, но потом, видимо, вспомнила единственный урок от Баса с Мятным и тоже стала отщелкивать короткими очередями. Попала она в цель или нет, Сойка не знала. но видела фонтанчики крови от попаданий по тварям. И тут загрохотал пулемет. До этого она не слышала его столь близко. От звука выстрелов она вздрогнула, и очередь ушла мимо. Тут же ее оружие перестало стрелять. «Сломала, что ли?» Девушка от страха чуть не выронила автомат. «Смена!» – заорал Мятный, меняя магазин. «А ведь точно! Патроны-то не бесконечные!» Осенила Сойку, и она стала лихорадочно менять магазин. «Готов!» — снова заорал Мятный, и тут уже Нюхач ловким движением перевернул Спарку, тоже прокричав, что готов. Сойке аж завидно стало на секунду, она-то все еще возилась со своим. Мятный с каким-то стервенилым удовольствием расстреливал чудищ, одной очередью отправляя очередную тварь на тот свет». «За ребят, суки! Получите, твари чертовы!» Автомат отстрелял крайние трассеры, и он закричал о смене магазина. Мгновение, и он снова готов к стрельбе, предупредив об этом остальных. Тут он краем глаза уловил движение слева, и в этот же момент дико заорал бас. «Слева на десять!» Мятный перевел ствол в том направлении и встретился взглядом со своим самым, наверное, ужасным кошмаром. Огромный рубер, до него было уже метров десять, растянулся в прыжке. И неслась эта куча дикой мощи шипов, клыков и мышц прямо на него. «Глаза такие же, как у горца, только во взгляде совсем нет разума, только желание крушить и убивать». И Мятный понял, что если сейчас не произойдет чудо, тварь просто размажет его по асфальту и примется за остальных. О горце он в этот момент даже не думал. В это же мгновение у Мятного в голове будто струна лопнула, и секундная резкая боль сменилась ясным ощущением, что нужно делать. Боец четко видел, куда нужно стрелять, чтобы поразить тварь, чтоб она уже мертвой рухнула на землю. Два выстрела. Всего два патрона потребовалось Мятному, чтобы убить Рубера. Одна пуля попала в глаз, проникая внутрь, рикошетя от стенок черепа и превращая мозг в кашу. Вторая ушла в пасть, перебив позвоночник и разбив споровый мешок. Еще мгновение, и Мятный красивым движением уходит с траектории полета уже мертвого Рубера. а тот секунду спустя рухнул буквально в полуметре от него и по инерции пропахал еще метров восемь дальше к мосту. «Бой же еще не окончен!» Мятный резко обернулся, выцеливая живых. Но живых тварей уже не было. Еще раз оглядев поле боя, он понял, что все смотрят на него. Нюхач и сойка метрах в шести левее. И дальше бас у пулемета, бледный, но в глазах радость. «И горец!» Тот вообще с места не сдвинулся, обозначил уголком губ улыбку и уважительно ему кивнул. Тишина. Только легкий звон в ушах и немного болела голова. «Мятный!» Очнулся бас. Боец махнул рукой, мол, я в порядке. Нюха сойка кивнули тоже, опасливо оглядываясь на дохлого рубера. «Еще пострелять хотите?» — раздался голос горца. «С двух сторон пруд. «Голов пятьдесят, наверное. Мелочь, без высших. Через минуту здесь будут. А те двое так за домом и прячутся, наблюдают пока. Я почему и не вмешивался? Далеко они». «Свалить бы!» — нервно ответил Нюхач. Мятный, еще не совсем осознавший, что у него проснулся дар и не отошедший от адреналиновой волны, ответил иначе. «А какие варианты у нас?» Все равно через уродов этих прорываться. Либо тут торчим и отбиваемся. Тыл прикрыт, по крайней мере. Бас ничего не сказал. Ему за пулеметом по боку было, что ехать и стрелять, что с места палить. Сойка тоже промолчала. В этих вопросах она ничего не понимала. Да и произошло все это из-за ее глупой ошибки. «Стоим пока», — решил в итоге нюхач. Мятный осклабился и подбежал к задней двери машины достать цинк патронов. «А кто набивать будет?» Все посмотрели на Сойку. «Что?» – непонимающе спросила она. Бойцы быстро отстегнули пустые магазины. Мятный подозвал девушку и быстро показал, как набивать патроны, благо у всех бойцов они были однотипные. Она в ответ кивнула, понимая, что толку в стрельбе от нее пока мало. а вот если у друзей кончатся патроны, будет плохо. Правда, и набивать она тоже быстро не сможет при всем желании, но хоть какая-то помощь. «Время!» – буркнул Горец. «А сам-то пострелять не хочешь?» – спросил Нюхач. Парень в ответ отрицательно покачал головой и кивнул в сторону высоток. «Я тех контролировать буду, чтоб веселье вам не испортили». «Да уж, такое себе веселье!» Боркнул Нюхач, отходя на свою позицию. Мятный занял правую сторону. Слева от машины устроился Нюхач. В центре, у переда машины, встал горец. Через несколько секунд до людей донеслось многоголосое урчание, рычание и треск ломаемых деревьев в подлеске. Нюхач громко проговорил. — Бас! Пулеметом вступаешь в бой только если увидишь, что не справляемся. Слишком уж шумная машинка. «Долбить да их издалека начнем!» Тот в ответ только кивнул. «Сойка, делай, что хочешь, но чтобы у нас всегда были боеприпасы!» Твари показались с двух сторон. К мосту вели три дороги, пересекающиеся в Т-образном перекрестке перед переправой. Одна стая, голов в тридцать, состоящая в основном из бегунов и лотерейщиков, вынеслась на дорогу прямо по курсу метрах в трехстах. Вожаком у них был матерый кусач Вторая группа, менее многочисленная, была посерьезнее Ниже лотерейщиков по развитию никого не было И вожак был рубер, размером как бы не побольше, чем завалил Мятный И эта стая неслась на людей сейчас справа «Бас! Смена планов! Те, кто справа, работай кордом! Слишком серьезные твари! Мятный, мне помогаешь, но и направо посматривай!» Снова гулко забил пулемет. Лотерейщиком отрывало конечности, топтунов пробивало насквозь. Несколько кусачей и рубер бросились в рассыпную, и басу пришлось выцеливать их по одному. В это же время нюхачи Мятный отстреливали более многочисленную, но слабую стаю. Мятный четко одним выстрелом выбивал затылки бегунам. Нюхачу требовалось больше патронов. На момент, когда оставшиеся твари достигли перекрестка, их было всего с десяток. Кусач неожиданно сцепился с Рубером, врезавшись в него сбоку, и они зубастым комком покатились в сторону. Лента в пулемете уже закончилась, и Бас теперь тоже стрелял из автомата. Мятный снова удивил. Пятью выстрелами свалил дерущихся кусача и Рубера. Правда, после этого у него носом пошла кровь, и его начало ощутимо покачивать. Да и мазать чаще начал. «Сойка!» — вдруг громко сказал Горец. «Помоги Мятному, у него сила на исходе!» «А как же...» — начала она, посмотрев на недозаполненный магазин. Но все же послушалась Горца и побежала к Мятному. Как и что делать, она уже знала. Спасибо Нестору. Приложив руку к затылку друга, она активировала свой дар. Секундное тянущее ощущение, и энергия улья потекла через нее в мятного, и ему сразу стало лучше. Чтобы восстановить мятного, потребовалось секунд пять. После этого девушка снова взялась набивать магазины, хотя пальцы уже болели. Постой! крикнул Бас, и Сойка подкинула ему набитую спарку. Горец наблюдал за действиями друзей. Он не вмешивался, но был готов сделать это в любой момент. Да и те два высших нервировали. И не нападают, и не уходят. Еще Горец читал эмоции друзей. Что они в такие моменты опасности ощущают? Нюхач хоть и боялся, но страх держал в узде и действовал четко. Он-то привычный. Единственное, что он вряд ли когда-то сражался с такой толпой втроем. И да, твари при виде горца тормозили и подтупливали, но все же их было много. А Аббас и вовсе не боялся. Волнение. Единственное яркое ощущение. В остальном будто ничего и не происходит. Мол, ну и что, пострелушки очередные. Жаль, вот только что у него не проявился дар. Смятным было интереснее. Он, оказывается, наркоман адреналиновый. И сейчас его безвозвратно затянуло это чувство эйфории. При этом он абсолютно ясно понимал, что не бессмертен и на рожон не лес. А когда неожиданно проснулся его дар, стало только веселее. Как красиво он свалил на лету того низшего. Горец, по правде говоря, в тот момент уже хотел вмешаться и сбить кинетикой летящую тварь. Да и тех двух тоже убил толково. Помимо этого, в нем была еще та правильная злость, не позволяющая страху туманить разум. Под конец он, правда, увлекся и выжил себя. В общем, бойцы они и есть бойцы». Четко, слаженно, без лишней суеты положили несколько десятков не самых слабых зараженных. Сойка тоже молодец, боялась не сильно. У нее больше волнения было, что снова подведет друзей. И, наконец-то, Горец смог увидеть ее дар в действии со стороны. Да, с почерневшими глазами она становится какой-то более хищной, что ли. От чего ж интересно это зависит, подумал парень. — У остальных такого не происходит. Наконец щелчки выстрелов стихли, и наступила тишина. Люди оглядывали устроенное ими побоище. Десятки трупов разного размера и комплектации устилали дорогу метров на сто вокруг. — Пипец! — громко прошептал нюхач и глубоко вдохнул вонючий от запаха крови и тварей воздух. — Покрошить втроем около сотни тварей! «Три Рубера только». «Да уж, повеселились», — согласился Мятный. «Теперь точно нужно валить отсюда. Что-то я замаялся». Люди нервно рассмеялись и посмотрели на горца. Сойка сразу по окончании боя добила последний магазин, подошла к парню и прижалась. «Значит, едем», — сказал горец. «Те двое высших, правда, так и торчат за домом». А я так понимаю, нам в ту сторону и нужно? — Ага, — произнес Нюхач. — Направление, по крайней мере, нужное. Зараженных, я надеюсь, в округе нет больше. Оружие почистить надо, да и вообще. — Пока нет, — коротко ответил Горец, увлекая за собой Сойку к машине. — Сделаем так. Я пойду первым. Если что, твари уложу. Вы за мной метрах в пятидесяти держитесь позади. «Бас, ты за пулеметом!» «Перезарядить нужно!» Горец кивнул. Нюхач, пока Бас заправлял новую ленту, вместе с Мятным пробежался по ближайшим трупам собрать содержимое споровых мешков. В рубере, которого завалил Мятный, даже оказалась одна черная жемчужина. Минут через пять друзья тронулись в путь. Как и договаривались, Горец легким бегом продвигался сейчас впереди. Когда до высотки, за которой, по словам горца, прятались элитники, оставалось метров сто, парень поднял вверх руку и произнес в рацию, чтобы Нюхач снизил скорость до минимума. Рейдер даже съехал с дороги, чтобы показаться подальше от высотки. Бас контролировал ближайший угол, целясь с пулемета. Момент был напряженный. Все понимали, что элита это далеко не те зараженные, которых они расстреляли, как в тире. Тут вся надежда на горца. А парень в это время следил за высшими. Те при приближении людей заволновались и начали суетиться. А потом и вовсе разделились. Одна тварь бесшумно рванула в обход здания, а вторая решила спрятаться в тени деревьев небольшого парка во дворе. Горец только усмехнулся, предупредил друзей о второй твари и сказал, чтобы Нюхач подъехал ближе. Машина взрыкнула двигателем и через несколько секунд остановилась в десятке метров от парня. Ну, что там? донесся голос нюхача в наушники гарнитуры. Одна тварь среди тех деревьев прячется, вторая сейчас из-за угла покажется. Бас на этих словах развернул пулемет назад. И правда, через несколько секунд из-за угла вылетело. Все ожидали нечто огромное и страшное. Нет, литник был страшный и не маленький, метра три с половиной, но вот выглядел он необычно. Никаких перекачанных буграми мышц и торчащих в разные стороны шипов. Если можно было бы применить слово «стройный» к такой твари, то монстр таким и был. Поджарое жилистое тело, покрытое небольшими, гладкими костяными бронепластинами, словно чешуей. Голова на мощной шее бугрилась наростами природной брони и была вытянута вперед. Огромная пасть с торчащими наружу кривыми и острыми зубами занимала чуть ли не всю морду. Маленькие черные глазки были еле видны из-за наросших костяных пластин. Передние лапы твари выглядели очень длинными. Предплечье перерастало в жуткого вида плоский костяной шип с зубцами на гранях. Такими только рвать и рубить. Кистей как таковых не было. В месте, откуда начинала расти эта пила, по обеим сторонам от нее были два толстых пальца с острыми когтями. Заметив, или скорее почуяв горца, элитник зарычал и начал притормаживать, но не остановился. В это же время среди деревьев послышался треск, и спустя пару секунд оттуда вылетел бегемот, не иначе. Тварь была полной противоположностью первой. Огромная, вся непропорциональная – «Куда ни посмотри, везде шипы». Голова чем-то напоминала крокодилью, только была массивная и широкая, а арсенал зубов был гораздо богаче. Передвигался элитник на всех четырех лапах рваными скачками, будто ему тяжко контролировать свое тело. «И как же он со своим размером смог в эти заросли бесшумно забраться?» – промелькнула мысль в голове горца. «Первым гасить нужно было стройного». Горец привычно мигнул за спину твари и был немало удивлен, что она отреагировала на его маневр, будто зная, где окажется человек. Правда, ей это все равно не помогло. Находясь еще в воздухе и наблюдая замедленно медленно приближающимся костяным резаком, что должен был рассечь его надвое, Горец вбил тварь в асфальт кинетическим ударом. Грохот, треск проламываемых пластин и дорожного покрытия. Пока Высший не очухался от удара, Горец еще раз мигнул и воткнул серп в шею твари, пробивая споровый мешок. Элитник мелко затрясся и затих. Тут же послышался звук пулемета. Горец рывком выдернул клинок и мигнул в ту сторону. Тварь, что было странно, стояла сейчас в метрах пятнадцати от машины и, мотая головой в разные стороны, низко клокотала. Попадания тяжелых пуль ее совсем не заботили. Вот оно что, подумал Горец. Они просто были связаны. Да уж, собака по водыре хозяин. Только вот обратившись, они поменялись местами и, оставшись без глаз ушей, тварь не знает, что делать. Не стреляй, сказал в наушник Горец. И когда выстрелы стихли, он спокойно подошел к твари. И, улучив момент, широким взмахом практически отделил голову от тела, тут же отскочив от извергающегося потока крови. Элитник еще несколько секунд постоял на лапах и завалился на бок. Нюхач, того вскроете? спросил горец. Пара секунд тишины, и рейдер ответил утвердительно. Вместе с мятным они быстро вылезли из машины и побежали к мертвому элитнику. Горец в это время потрошил второго. В итоге получилось восемь жемчужин, пять черных и три красных. После стычки кластер с частью спального района миновали довольно быстро, разминувшись с огромной стаей зараженных, которых привлекли звуки стрельбы. Из города снова попали в лесной кластер. И вот тут образовалась еще одна проблема. Лесной проселок был забит раскуроченными автомобилями. Как верно прокомментировал Нюхач, Люди пытались уехать и застряли на этой дороге. Тут-то их зараженные и встретили. Выглядело все это ужасно. Машины будто вскрывали тупыми консервными ножами. Везде были потеки крови и обглоданные кости. На поиски другой дороги ушло еще минут тридцать, в течение которых людям пришлось пару раз отгонять мелких зараженных, вроде бегунов и лотерейщиков, а нюхач ювелирно объезжал заторы. Мятный высовывался в люк вместо баса и меткими выстрелами из автомата убивал пару-тройку тварей. Остальные спешили убраться, понимая, что добыча им не по зубам. На втором съезде была та же картина – разбитые машины и останки тел. С третьим съездом повезло – машины хоть и были, но проехать можно. Пришлось, правда, растолкать небольшой затор в начале дороги, но «Тигр» справился с этим на отлично – Горец еще пару раз предупреждал о тварях, но те так и не показались, чувствуя опасность. Дальше дорога уже была пустая, и люди смогли немного передохнуть и перекусить на ходу. Кластер сменялся кластером. Лес, поле, деревенька в стране с разрушенными домами. К концу дня к форпосту так и не выехали. Даже к окрестностям, хотя Нюхач уверял, что знает те кластеры неплохо. На ночь остановились в очередной, пустой и полуразрушенной деревне. Тут даже пустышей не было, которые часто в таких местах остаются. Выбрали дом поцелея и там устроились. Много не разговаривали. Все, кроме горца да и сойки, пожалуй, были уставшими. Настроение тоже было ни к черту. Все-таки друзья рассчитывали добраться до форпоста. Вообще, что-то странное твориться начало после выезда из промзоны. Сначала река эта, теперь и игры какие-то с расстояниями и местностью. По всем раскладам они должны были добраться, если не до самого форпоста, то хотя бы до ближайшего к нему городского кластера. Направление Нюхач держал верное, ошибиться было невозможно». Но выходило, что он все-таки где-то промахнулся, и они уехали километров на пятьдесят непонятно куда. Мест этих Рейдер совсем не узнавал. Дежурить в ночь вызвался Горец. На возражение друзей отвечал, что им полноценно отдохнуть нужно, а сам он и в машине подремать может потом. Спорить дальше никто не стал, и мужчины расположились на ночлег в одной из комнат дома. Целой мебели почти не было». Перед ужином еще кучу обломков выгребли, поэтому спать пришлось на полу. Но привычно никто не жаловался. Сойка еще с пару часов побыла с горцем. Как тогда перед боем с иным молчали, понимая друг друга без слов. А еще она все так же продолжала подкачивать парня тоненьким потоком энергии. Потом девушка ушла спать в машину. Места между задних сидений было для нее достаточно. Время до утра прошло тихо и спокойно. Посреди ночи, правда, к деревне вышла орава зараженных рыл сорок, но напасть они не решились. Наверное, минут двадцать, покрутившись у окраин, твари ушли дальше.